Глава 31. «Коллеги!» – мягко стелил Дэн, но я уже почувствовала, что сейчас будет удар под дых. «Мне стало известно, что некоторые из сотрудников распространяют лживые сведения и устраивают игры в Шерлок Холмса, нагло обвиняя меня в серьезных преступлениях». Он развернул лист, и я сразу узнала копию того самого скриншота, который принесла Михаилу. И прямо на глазах у всех Дэн демонстративно порвал его на куски. При этом Денис Юрьевич неотрывно смотрел мне в глаза, будто говорил тем самым «тебе шах и мат». Так вот, я проверил лично и могу стопроцентно подтвердить, что этот файл – подделка. Метаданные не совпадают, подпись сервера отсутствует. Кроме того, попытка внедрить эту улику в систему квалифицируется как вмешательство в служебные данные. Он шагнул ближе ко мне, не оставляя никакого сомнения перед остальными, Кто именно клеветал на кристально честного Дениса Юрьевича? Я мигом ощутила, как множество взглядов впились в меня, и Дэн громко заговорил. «Лея, Алекс больше не твой босс, и я не вижу ни единой причины, по которой ты все еще должна оставаться в студии. Думаю, тебе пора написать заявление по-собственному». Я стояла как вкопанная. Сложилось ощущение, будто меня обдало кипятком. Отвратительное чувство. Липкая, мерзкая, как и взгляд Дэна. Ехидный и смеющийся, но я стойко выдержала и его. Пусть не радуется раньше времени. Даже если он уничтожил улику, то я найду еще одну. Коллеги снова зашептались, а я даже расслышала что-то вроде «Позор!», как она посмела клеветать на Дэна. Алекса и правда не было рядом, чтобы дать отпор, но, к счастью, все еще были люди на моей стороне. «Хватит!» Михаил вышел вперед и встал между мной и Дэном. Я еще не успел лично просмотреть архив. Может, метаданные есть, просто спрятаны глубже. Дэн напрягся. Почти незаметно, но я прямо зациклилась на нем, поэтому видела больше остальных. Ты что, веришь ей, а не мне? Дэн скрестил руки на груди и показывал всем своим видом, что недоволен таким положением дел. Я не выношу приговоров. Но я и не позволю здесь устраивать цирк и уж тем более, если от этого напрямую зависит судьба Алекса. Он развернулся и сделал всего шаг, но передумал. Обернулся, уверенно бросил Дэну. «Лея останется, и пока идет разбирательство над Алексом, будет моим личным помощником». Поцарилась пауза. Никто не решался заговорить, включая Дениса Юрьевича. Они долго играли с Михаилом в гляделки, но Миша в итоге поставил жирную точку в споре. «Занимайся и дальше своими делами». «Если не виновен, тебе нечего бояться». Дэн выдохнул сквозь зубы и улыбнулся криво. Без искренности, которую заметила только я. «Естественно, я не виновен». Михаил повернулся ко мне. «Идем». Когда мы ушли, я все еще чувствовала, как дрожат коленки. Но не от страха, а от ярости, что мой план с треском провалился. Во мне хоть и бренчала злоба, но теперь я точно знала, кто враг. И это не просто догадка» а вполне подтвержденный факт. Алекс, я никого не ждал, но Миха приперся ко мне домой, не выгонять же его теперь. Просто молчаливо впустил друга, и мы оба устроились в гостиной. По правде не хотелось ни говорить, ни видеть кого-либо. Да, мне писали и звонили, но их сочувствие ощущалось, как кость в горле, особенно от Леи. Ее сообщения я игнорировал больше остальных. Я просто... Не понимал, как все к этому пришло. Оказывается, чтобы разрушить чью-то налаженную годами жизнь, нужно всего несколько часов. Пару долбанных обвинений и сотню сострадающих взглядов. И что больше всего, мне непонятно, какую роль в обвинении сыграла Лея. Но не хотел я верить, будто меня подставили из-за нее. Ведь идея с благотворительностью возникла задолго до появления Леи в студии. И если уж быть еще более вдумчивым... Идею мне несколько лет назад подкинул Дэн, но он мой друг еще со студенчества, и наш с Михой компаньон. Так разве ему выгодно, чтобы общее детище пошло ко дну? Или я чего-то не знаю? Пока я витал в мыслях, Миха не торопился что-либо говорить или спрашивать. Ведь он как чертов шахматист, в уме просчитывал на пять ходов вперед. Как ты? Друг наконец разорвал тупую неловкость. «Как человек, из которого сделали жертвенного козла», — сухо ответил, глядя мимо него. Он ничего не сказал в ответ, только глубоко выдохнул и почесал висок. «Поговорим? О чем?» Я скрестил руки на груди. Разбирательство, формальности, временное отстранение. Ничего такого, с чем бы я не справился. Мы помолчали. Я хоть и старался не кипятиться, но каждый раз, как вспоминал тупые вопросы следака, Глупое предъявление обвинения в отмывании денег меня буквально наизнанку выворачивало от ярости. Я весь звенел и ощущал, как злоба внутри искала выход. Тем не менее, Михаил не пытался со мной спорить. Знал, что сейчас бесполезно. Но кто бы ему запретил поднимать другую, не менее болезненную тему? Я утром разговаривал с Леей. Спокойно произнес, но я сразу напрягся. Она, между прочим, единственная, кто реально пытается вытащить тебя из этой ямы. Но не она ли меня туда загнала? Я реально не понимал, кому, черт возьми, перешел в дорогу. И уже слабо осознавал, кому могу доверять, а кому нет. Все выглядели подозрительно. Но почему мне вдруг стало казаться, что Дэн в первых рядах на предательство? Этот его тон, фальшиво вежливый, от которого меня едва не стошнило. И взгляд... Было в нем нечто пагубное и настолько глубокое, что я так и не смог понять, не выдумал ли себе предательство на ровном месте. Чтобы не загоняться и дальше, тряхнул головой, но болтнул вдруг лишнее. Она вообще много чего делает. И рассказывает. Например, что она та самая девчонка из кафе. Вспоминая наш недавний разговор, сам не осознаю, что стискиваю пальцы в кулаки. Меня до сих пор ураганно трясло от мысли – что Лея сморозила такую чушь. Но вот на что она рассчитывала? Так глупо. Тем более, разве не Карина моя незнакомка? Но что-то очень глубоко внутри царапало душу острыми когтями, будто не соглашалась с такой правдой. Вынуждала сомневаться. Михаил удивленно приподнял брови. «Из того кафе, где ты торчал вечерами и искал незнакомку, что нарисовала твой портрет? Надо же, он помнил об этом». И поскольку я промолчал, друг продолжил напирать. «И ты не узнал ее?» Черт меня дернул за язык начать эту пагубную тему, но уже просто плюнул. Обсуждать незнакомку казалось лучшим выбором, чем снова копаться в грязи под названием «отмывание денег». «Нет», — усмехнулся, хотя на самом деле это совсем не весело. «Я думаю, та незнакомка, что нарисовала мой портрет, это Карина». «Она пришла ко мне в тот день, когда представила дизайн проекта, и сразу призналась». «И ты ей поверил?» Миха иронично приподнял бровь. «Наверняка намекал на ее последний факап, но я отмахнулся. По крайней мере, она не могла знать подробности. В то время как Леи я сам рассказал кучу мелочей и даже по глупости отвез в мандариновый лес». Михаил чуть наклонился вперед. «Хорошо, допустим». «Но ты помнишь внешность той девушки из кафе?» Я покачал головой. «Думаю, нет. Много времени прошло. Ее образ сильно размылся в моей памяти». «Ну, может быть, хоть что-то, за что сможешь зацепиться?» Уточнил, изучающе смотря на меня. Просто пожал плечами. «Понимаю, к чему он клонит. И только по этой же причине я и сам все время задаюсь вопросом. Где же та правда на самом деле?» «Может, ты все-таки вспомнишь?» Он подсунул ко мне блокнот и карандаш. Старый, потертый. Один из тех, что всегда валялись у него в сумке для Ноута, на крайний случай. Я уже было хотел возразить, что это глупо, но рука сама потянулась. Хотя давно не рисовал, но несколько линий выстроились быстро и четко. Будто руки помнили больше моего. Я особо не думал, просто чиркал. Скулы, глаза, тень от ресниц и волосы волной, заправленные за ухо. Портрет появился сам собой. И я замер. Даже карандаш застыл в пальцах. Всмотрелся в довольно милый образ девушки, но, что парадоксально, это не Карина, но и не Лея. Вернее, другая девушка с глазами Леи. Я тяжело сглотнул и почувствовал, что в груди будто застрял гвоздь, который мешал нормально дышать. Сколько бы ни всматривался, но четко видел перед собой милую девушку, в которую зачем-то внедрил эти до боли родные глаза. Но, может, в этом и есть разгадка? Но что там, да, я посмотрю. Миха вырвал у меня блокнот из рук, я отвернулся. Уперся локтями в колени и провел ладонями по лицу. Друг долго изучал нарисованный образ, мне пришлось поднять глаза. Странно. Он всматривался в рисунок и хмурил брови. Где я мог ее видеть? Положил блокнот передо мной, но все еще оставался подвисшим. Будто реально прямо сейчас перебирал в уме варианты. В итоге выпалил совсем не то, что я ждал. «Кстати, а я ж чего пришел?» В студии начались странные мутки и появились довольно неожиданные подозрения. Он умолк, и я напрягся всем телом. «Лея?» — уточнил осипшим голосом, на что получил откровенно уничтожающий взгляд. «Я не могу заставить тебя ей поверить, но не делай поспешных выводов. Пока не буду ни на кого показывать пальцем, но дело набирает нехороший оборот». Миха спешно ушел, бросив меня в неведении дел студии. А я остался сидеть с этим дурацким портретом, который вдруг стал тяжелым, как камень. Ведь в глазах незнакомки был ответ, которого я так не хотел признавать».